Десятая глава. Сад. Прошла неделя, как повелитель замкнулся в уединенном углу своего обширного дома, а над городом сентябрьское утро светилось белым прозрачным светом. Тяжелые листья услали дно ручьев, и вода стала чистой и прохладной. И вдоль дорог и поперек садов по ручьям плыли спелые плоды, опавшие с веток в воду. Розы цвели своим осенним цветением, и у всех городских гуляк сияли заткнутые за ухо, либо подоткнутые под челмы, алые розы или лиловые ветки душистой мяты. Многие самарканцев на это время уезжали в загородные сады, в деревни, где у горожан были земли и дачи, где еще с весны жили их семьи. Уезжали купцы, уезжали торговцы, но вельможи... Не смели покинуть город, выйти из-под серой тени дворца, опасаясь, что повелитель призовет их и прогневается, если их не окажется у его порога. Серая тень дворца покрывала, как кошмой каменный двор, где с позаранок толклись приближенные и придворные Тимура. Прошла уже неделя, как повелитель не выходил к ним и не звал их к себе, отекченный вестями о своем безрассудном сыне Мираншахе. Изо дня в день вельможи толпились и томились, перешептывая об одном и том же. Что повелитель? По-прежнему сокрушается. Не подослать ли к нему? Успокоить, уговорить. Дела ведь замерли, государство ждет. А кто пойдет? Кому голова надоела? И разговор смолкал. Привыкли подолгу толпиться у царского порога, поосвоились, пообжились здесь, Растелив попоны, сидели во дворе вдоль холодных стен в сырой тени, почёвыли друг друга домашними лакомствами, посылали слуг на базар за дынями или щербетом, за пирожками или халвой. Сидели на попонах, не решаясь ни одеял себе подстелить, ни подушек подложить. Сидели, будто на недолгом привале в походе, готовые без сесть в седло или ворваться в битву едва пожелает этого повелитель. Сидели многозначительно и глубокомысленно беседуя между собой, чтоб со стороны казалось, что они озабочены великими заботами о благе всего государства, что если бы они не сидели здесь, повелитель не смог бы вершить своего могущественного правления. За эти дни сюда откуда-то прибывали, а отсюда куда-то уезжали гонцы, куда-то уходили, откуда-то приходили под своды крытых дворов караваны, запыленные ветрами дальних дорог, или наряженные в дальние дороги. Жизнь Синего дворца не прерывалась, может быть, стала оживленнее и беспокойней. Иногда во дворец звали кого-нибудь из вельмож, но говорил с ними царевич Мухаммед Султан, и после разговора воеводы выходили неразговорчивые, озабоченные, торопливые, спешили к навязи и уже не возвращались посидеть на попоне с остальными придворными. За эти дни на базаре случилась небывалая цена на коже когда въехал в город со своим товаром Геворг Пушок. Повсюду на базаре, в каждом купеческом доме, по всему городу толковали о неслыханной торговле армянского купца. А Пушок, распродавшись, сказался больным и укрылся в одном из загородных садов Тимура, куда царский садовник позвал его погостить, пока разговоры притихнут и пока повелитель не призовет своего купца для новых дел. Могло бы случиться, что иной из покупателей Пушка Вздумал бы высказать свои обиды или попреки Пушку, ибо на другой же день цены за кожу упали с двухсот за кипу до прежних пятидесяти, а к вечеру сползли до тридцати. Спрос упал. войны перестали зариться на кожевенные товары, ибо вышел милостивый указ повелителя, разрешавший воинам обходиться одной парой сапог. Садриддин Бай перенес деньги от ростовщика к Пушку, а купленные кипы кож даже не успел взять. Спрос упал. Цена кувырком покатилась к низу, как золотой динар в дервишескую чашу, безвозвратно. Свой дом садредин баю уже не на что стало выкупить из заклада. Нечем стало даже выплачивать нарастающую лихву ростовщикам. И старик, захватив лишь пару халатов, да маленький древний коврик навсегда ушел из-под отчего крова, коим еще недавно столь восхищался покойный муллов Аис. Но купцу надлежит торговать. Если купец бросает торговлю, Он перестает быть купцом. садреддин Бай устоял под тяжестью разорения, как ни грузна была тяжесть. Ни кости купца не треснули, ни мозги не попрочились, еще остались закупленные у пушка кипы кож, хотя и потерявшие цену, но отличные, клейменные в золотой орде. садреддин Бай поселился в бедном ветхом караван-сарае у Батур-Бая, по соседству с прежней Келей Мулло-Камара. На той двери... Висел длинный, как рукоятка сабли, замок с крутой душкой. Видно, локамар локомар намеревался опять, возвратившись поместиться здесь. У себя же в келье на полках Садридин Бай сложил заветные кожи, для начала распоров лишь одну из кит. Не было средств ни на то, чтобы снять лавку в кожевином ряду, ни даже на такую ловчонку, какую некогда снимал сабля. С краю от бывшей сабленой ловчонки прямо на земле Садредин Бай растерил маленький коврик и разложил на нем связки дратвы, деревянные каблуки, кожевенные обрезки, скупленные по дешевке у больших сапожников и потребные сапожникам мелким. Положил немного кож золотоордынскими клеймами. Когда по всему базару цены упали до 50, Садредин Бай отдавал свои за 49, когда сползли до 30, один Садредин Бай не побоялся просить за во 28. Хотя еще и не бойко шла торговля, но Садреддин Бай уже торговал. Не прошло и недели весь базар знал, что дратовые каблуки и обрез дешевле всех можно купить у Садреддин Бая. День ото дня у старика прибавлялось покупателей. Кожевиный ряд и удивлялся негодовал, что Садреддин Бай, прежде славившийся скупостью, прижимистый, неуступчивый, ныне сбивает цену во всем ряду, торгуя чуть ли не в убыток себе, Сидя, как нищий, на коврике у дороги. Но все чаще и чаще покупатели останавливались у этого коврика. К этому коврику шли сапожники через весь ряд, минуя других торговцев. Хотя они намного дешевле, чем у других. Покупали они здесь запасы для своего ремесла, а все же дешевле. И в сапожном деле эта ничтожная выгода имела свой вес. А у Судриддин Бая расход на себя, на свою торговлю, стал столь незначительным, что недобор в цене окупился возрастающим спросом и оборотом. Доходы старика, день от дня возрастая, намного превышали его повседневный расход. Торговое колесо снова начало крутиться в его сухих, цепких, неустанных руках. Не раз за эти дни спускался Тимур по узкой лестнице в полутьму дворцового подземелья. Одного за другим ставили перед повелителем оборванных, полуголых, усталых людей, и Тимур сам спрашивал их, как попали они на караванную дорогу, не из деревни ли Кургана шли, где жили, что делали. Одни говорили, что шли на базар, другие крились, что направлялись проведать родных в Самарканде, третьи отмалчивались, и их били бичами, перетягивали ремнями, и они кричали от боли или неожиданно умирали, так и не сказав ничего занятного. «Эти вот небось разбойники!» — говорили о них палачи, кланяясь повелителю после того, как уже ничего нельзя было выпытать у онемевших жертв. И слова палачей понемногу успокаивали Тимура. В один из дней перед повелителем стоял худой оборванный человек со странной рыжей бородой, расползшийся по груди несколькими вьющимися струями. Синие его глаза, обведенные красным ободком бессонных век, смотрели на Тимура не то с укором, не то с удивлением. «Дограбился?» — спросил Тимур. «Кого?» Тимура удивило, что узник разговаривает с ним независимо, будто они двое собеседников на базаре, и как бы торопясь закончить наскучивший разговор. А Тимур только собрался начать этот разговор. «Дограбился? Попался?» Какой грабеж? Там курица, тут пара арбузов. Сам, не небось, знаешь, Двух арбузов в одной руке не унесешь. Вот и жил помаленьку. Что за грабеж? Грабят с оружием, Людей режут, золото загребают. Тогда грабеж. А у меня мелкое дело. Сознался? А я и не отпирался. Как меня спросили, я сразу отвечал. Там курица, тут арбуз, либо дыню. Случалось. На то и большая дорога. А как на Курганскую дорогу попал? На базар шел. На какой? На Самарканд целился. Зачем? По тому же делу. Грабить? Да не грабеж это. Я же говорю, это не грабеж. А караван встречал? Было дело. Десять, а может и пятнадцать караванов прошло, пока сюда шел грабил куда мне разбойник я что ли я по мелочам на караван напасть сила нужна вооруженные сподвижники набрал бы сподвижников откуда князь я что ли тимур я что ли как ты сказал власти во мне нет говорю сподвижников собирать а о тимуре ты как сказал, Он большой человек, княжеский. Ему что? — Ты с кем говоришь? — Тут темно, не разгляжу. Со мной тут за эту неделю столько разговоров на разговаривали, Я и не помню, с кем только не говорил. — Не сознаешься? — В чем? — В ограблении каравана. — Нет. — Не мое дело. На караван не замахивался. — Я за то берусь, что мне по плечу, тем и кормлюсь. — А если б другой корм нашелся? — Я не прочь. — Была б жизнь полегше. — Сам откуда? — С гор. — Матчу знаешь? — Оттуда? — С нее. — Тимур спросил стража. — На нем какое оружие было? — Ничего не захватили. — Нож для дыни небольшой. — Где он у него был? — В чехле на поясе. — Злодеи днем оружие снаружи не носят. Днем оружие прятать надо. Если нож днем был на виду, это не оружие, — сказал Тимур и снова спросил у горца. — Давно воруешь? — С тех пор, как из дома ушел. — А дома? Неожиданно для Тимура узник засмеялся. Вопрос показался горцу наивным, а может быть и глупым. Что же украдешь у нас в мотче? Камень или дерево? Там на семью одно дерево шелковичное есть. Ягоды сбирают, сушат, толкут. Муку водой размочат, тем и питаются. А то и сухую муку жуют. А больше ничего нет. Камень. Кругом камень. У кого два дерева на семью, те богаче живут. А и у тех украсть нечего. — Как зовут? — Деревню? — Тебя. — Пуладшо. Тимур приказал стражу. — Пусти его. Пускай убирается. И велел ввести следующего. Тимур заметил, как темен этот представший перед ним человек. Так смугло было его лицо, что его смуглота оказалась синеватой. Синей чернью отливали его длинные волосы, его борода, черны были его губы, и одежда его, халат и штаны, тоже была черная, из черной шерсти. Но халат свой он надел прямо на голое тело. — Где твоя рубаха? — Сопрела по дороге, господин. — Далеко шел? — Из-под Дамаска. — Араб? — Перс. — Зачем шел? — Работать. — Кем? — Бумагу делать. — Куда шел? — Смаркант. Здесь сами бумагу делают. — Не так. Я по-новому умею. Быстрее, тоньше. Не столь шерстит. — Шерстит? — не понял Тимур. — Моя глажа. — А, ну-ну. — А караван встречал? — Много караванов. — Где? — По всей дороге. — А под курганом? В кургане я ночевал. Я за эту дорогу сто раз ночевал, господин. Но здесь все спрашивают меня про караван в кургане. Я говорил, говорил, и опять одно и то же. Курган, караван, караван, курган. Пока я спал в кургане, караванов не видел и не слышал. Когда проснулся, в деревне стоял ограбленный караван. Да я его не видел. К нему стражи никого не подпускали. Грозные стражи, господин. Но я разумею так. Стражам надлежит никого не допускать каравану до ограбления. А если он уже ограблен, поздно его охранять. И сказав это, перс сверкнул двумя полумесяцами ярко белых зрачков. Улыбнулся ли он глазами? В гневе так взглянул, Тимур не успел понять. В лице узника снова все стало темным. — Как ты зашел к нам? — Через Аму, господин. На переправе всех пускают в эту страну и никого не выпускают отсюда. Если узнают, что идет сюда купец или ремесленник, сразу пускают. — Да, — подтвердил Тимур, — такой указ был, чтобы богатела людьми наша страна. Чтобы не оскудевало, не выпускают. А когда я пошел, вдруг меня схватили. Зачем было пускать, если здесь нельзя ходить? Можно ходить, а грабить нельзя. Тогда надо грабителей хватать. Ты вздумал нас учить? Охотно, господин. У вас хорошо делают бумагу, а моя лучше. Сам хочу делать и учить могу. «Посмотрим, что ты за мастер», — решил Тимур и велел отвести перса в дворцовые мастерские, где уже много лет толкли в деревянных ступах, разливали в ситах, сушили, проклеивали славную самаркандскую бумагу из шелковых отходов. Туда повели черного перса. Из полутьмы темницы в полутьму мастерской, из ли в рабство, откуда уже не было иного исхода, кроме конечного, одного полную тьму могилы. К повелителю на допрос ввели следующего узника, и снова Тимур спрашивал, торопясь допытаться до истины, кто ограбил караван в Кургане. Он не мог уйти из Самарканда, не разведав, велика ли была шайка, пограбившая караван. Надо было успокоиться, прежде чем уйти, а идти было пора. И снова и снова, то спрашивая, то пытая, он ставил перед собой людей схваченных на больших караванных дорогах, и всех тех, кто попался воинам на пути из Кургана. Но сколько ни спускался он кузником в темницу, не было ни одного сознавшегося в ограблении верблюдов Георка Пушка. И понемногу Тимур успокоился. Если бы была там большая или крепкая ватага грабителей, кто-нибудь выдал бы ее. Тимур говорил царевичу, — Каравана грабили дерзкие грабители. дерзкие". Но только грабители. Награбились, теперь успокоились, пока награбленного не проедят. Опасен тот грабитель, который грабит ради грабежа, а не ради утробы. Там были дерзкие грабители и беспечная охрана. Ты тут займись, Мухаммед. Суров будь с той охраной. А караванщиков остереги на будущее время, чтобы брали надежную охрану. Из той охраны воины до того оробели что разбежались. Я велел сыскать их. Да их нигде нет. Сыщи. А попадутся накажи. На удивление накажи. А я пойду. Мне пора. Ты тут смотри. Я смотрю, дедушка. Кто бы ни был, выйдет из подруг. Хватай. Понял? И никакой жалости. Но с толком. И так разговаривая, опять поднимались они крутыми ступенями, по узкому горлу винтовой каменной лестницы, наверх, во дворец. Мухаммед Султан послал за Аяром. Пока по двору искали гонца, Мухаммед смотрел с высокой террасы на дорогу в город. Вдали мимо дворца, по большой дороге от игольниковых ворот, в город везли на арбах, в мешках и в корзинах, в юками на ослах, в глубоких плетенках и на лошадях в переметных сумах, обильные урожаи пригородных садов, бахчей, огородов. На десятки верст вокруг Самарканда доспевал виноград в бесчисленных виноградниках, где на высоких перекладинах, свесив над дорожками тяжелые грозди а где на тонких упругих дугах, а ближе к горам, растерянной по земле. С высоких опор свисали длинные ветви, отяжеленные плодами. Пахло в садах яблоками и айвой, сухим запахом груш. Только синие сливы почти не пахли, подернутые голубым загаром. На бахчах поспели дыни. Их женственное благоухание в эти дни наполняло базары. Дынями пахло на городских улицах, в глиняных переулках, во дворах и в комнатах. Мухаммед Султан смотрел вниз с террасы, как мирная жизнь струилась мимо. Крестьяне везли на базар свои урожаи. Дыни высовывались из мешков и корзин. То длинные, полосатые, то круглые, желтые, то гладкие, пятнистые, крапчатые, то ребристые, мутно-зеленые, то голубоватые, зимние, с шершавой кожурой, которые всю зиму висят под кровлями в камышовых сетках. Чем дольше висят, тем слаще становится. И у каждой свой неповторимый вкус и запах. Пахнут дыни миндалем и ванилью, мятой или хвой, За 27 лет своей жизни Мухаммед Султан проехал много дорог, крепко сидя в седле. Много стран проехал, городов и садов, деревень, степей, гор. И там, куда пребывал, начинались битвы или иные воинские дела. Укрепление городов, сборы войск, наказание непокорных. Мирный труд земледельца он считал почти забавой недостойной мужественных людей. Человек должен быть воином, ибо чем больше воинских доблестей в человеке, тем почтеннее человек и тем крепче его власть. К этому Мухаммед Султана приучил дед. Внук послушно без колебаний усваивал поучение деда. Но порой случалось, что, позабыв дедушкины наставление, долговязый сутуловатый царевич завистливо смотрел на тех же крестьян за скорузлой рукой понукавших ослов, Бивших землю острыми мотыгами, блестящими на солнце, Увязших босыми ногами в вязкой ласковой глине, Когда направляют воду на свои поля. Они жили осененные спокойным небом, Им некуда было спешить со своей зеленой ими выхоленной земли. Их овевали ветры, полные запахами плодов, цветов, ботвы, сырой земли, Вокруг цвели деревья или гряды, ворковали ручьи или голуби, И вся эта земля, далеко окрест, покрытая рядами гряд или купами садов, вся она была украшена, пробуждена, оплодотворена ударами круглых сверкающих мотык, словно в них скрывалась животворящая колдовская сила, какой не было ни в волненосных ударах сабли, ни в могучих ударах копья, ни в магических боевых кличах, коим предназначено не порождать, а пресекать жизнь». С мирной земли ехали крестьяне по большой дороге на базар. Сентябрьское утро сияло над ними белым прозрачным светом, а царевич смотрел на солнечную дорогу из сумеречной тени дворца и разглядывал, удивляясь, как красив на вороном коне простой желтый сыромятный ремень с бруи, как забавно выглядит осел, весь серый, как мышонок, но с черными ушами, длинными, как у зайца. Как статен старик, царственно шествующий с пастушеской палкой, хотя халат старика обтрепан до колен и на плече распоролся. Как шаловливые и смелые ребята, бегущие, играя среди лошадей и арп. Мухаммед Султан был скуп на слова и на улыбки. Воспитанный под надзором деда и считавший деда примером во всем, в повадках, в походке, во взглядах на все, на что бы ни взглядывал. Он и сейчас смотрел на дорогу сурово, Словно боясь показать людям ласковое лицо. Хотя все эти прохожие и проезжие нравились ему, влекли его. Лицо его оставалось суровым, хотя никому с дороги он не был виден, Да и мало кто вглядывался в этот надменный дом, Мало кто не спешил миновать поскорее эту хмурую крепость, Скупую на милости и щедрую на кары. Мало кто думал о жителях этой крепости. Люди проходили, влекомые на базар, своими нуждами, горестями, надеждами. Мухаммед Султан смотрел на дорогу сурово, но пристально. Был увлечен всем, что возникало на дороге и проходило, забыв не только о комнате, откуда он смотрел, но и о себе самом. И не слышал, что уже давно позади у него у входа молча стоит аяр. Мухаммед Султан, старший внук повелителя, Вырос, чуждаясь, общих забав с другими царевичами, своими младшими братьями, откровенных разговоров с кем-либо из своих ровесников. Он ни с кем не делился ни мечтами, хотя мечтал о многом, ни мыслями, хотя нередко задумывался над тем, что видел, ни радостями, хотя случалось, что удачи радовали его. Тем суровее и молчаливее становился он всякий раз, чем сильнее было в нем желание поделиться своими чувствами. Постепенно раздумья и склонности его стали тайными, а тайные мечты и раздумья сильнее владеют человеком, чем чувства открытые и высказанные. И как ни замкнуто, как ни сурово бывало его лицо при встречах с близкими, они не столько разумом угадывали, сколько сердцем чувствовали в Мухаммеде его глубоко затаенную жизнь. Дед его чувствовал и предостерегал своего наследника, требуя от него суровости, строгости, жестокости к подчиненным. Мать его, Севинбей, чувствовала в своем старшем сыне Мухаммеде, что цела, не растрачена, хотя из-за в нем та душевная нежность, какую младенческие годы он еще не умел скрывать. Братья чувствовали в нем ту заботливую любовную приязнь к ним, с которой он их оберегал, опекал или одаривал. Лишь изредка прорывались наружу тайные чувства Мухаммед-Султана, лишь тогда, когда он напевал, подыгрывая себе на бубне. Ему казалось, что ни им сложенный напев и ни им сочиненные слова надежно скрывают его затаенные чувства. Но у хищников не бывает такого горячего и чистого голоса, и если б его сердце было мертво, оно не трепетало бы от простых, печальных, ласковых слов когда он вспоминал старинные песни. Среди проезжих на дороге показался небольшой отряд воинов, возвращавшихся откуда-то в крепость. Мухаммед-султан вдруг опомнился и обернулся. Аяр стоял неподвижно, ожидая Мухаммед-султана, и царевич взглянул на конца суровее, чем всегда. — Ты это что же? Аяр не знал, к чему относится вопрос царевича, и, чуть склонив голову, молчал. — Оплошал? — Знать бы, чем государь-царевич. Герадского гонца конь растрепал, и ладно бы кого кони не треплют, да вот смех. Почему у мертвеца правая нога в левом стремени застряла? Задом наперед он что ли скакал? А? Сердце Аяра остановилось, лоб разом стал влажен и холоден, но ответил он, не отводя глаз от царевича. Спешили, государь. Дело днем было, а дело темное. Чужие глаз опасались, спешили, чужие глаза и приметили. Темя разбито ладно, когда конь волок, гонец теменем о камень ударился. А про стремя как объяснишь? Оплашал. Я это и сказал тебе. Оплашал. А разве я буду тебя обманывать? Мухаммед Султан помолчал. Аяр стоял, твердо зная, что по порядку заслужил тайные и скорые кары. Если бы им обменяться местами, если б приговор говорил Аяр, он сказал бы обезглабить гонца, чтобы не торчала среди царских слуг оплошавшая голова, чтобы язык гонца «сохрани бог» не смолол лишнего слова». Аяру и в голову не приходило каяться, просить пощады и милости. Государственное дело. лошать нельзя. Страха на душе не было. Десятки раз кидался Аяр в битвы, кидался на смерть, уцелевал. Тут не уцелеть. Он стоял, ожидая последнего слова царевича, готовый сейчас же, как прежде, вскакивал в седло и мчался на край света, выйти не к конюху, а к палачу. И поскакай столь же горячо и нетерпеливо не на край света, а на тот свет. Мухаммед Султан, в подлобья глядя в затвердевшие глаза Аяра, сказал. — Ступай! Куда, государь? — удивился Аяр. — К себе. Отдыхай. — Вот как? — Поскачешь в Герат. Мухаммед Султан, отвернувшись, сразу забыл о бояре, больше не замечая гонца, не знавшего, благодарить ли царевича за незаслуженную милость. Мухаммед Султан забыл о бояре, удивленный, в боковой двери, затворилась, прислонившись к темной створке, Маленькая девочка в алой рубашке, глядя карими пытливыми глазами. Мухаммед Султан улыбнувшись пошел к ней. Ты что? Она прижала щекой к его руке и промолчала. Ты зачем сюда? Она сжала в ладони его палец, но ладонь ее была меньше его пальца. Как ты сюда попала? С мамой. Давно? Сейчас? Мама, где? У госпожи бабушки? А ты? Вас искала? Пойдем. Пятилетнюю девочку звали у Она была старшей дочкой Мухаммед Султана, и он ее понес обеими руками прижимая к груди, и она с высоты отцовского роста смотрела на богатые комнаты дворца куда впервые решилась пройти сама, без матери. Воины застывали в поклоне, когда царевич проходил мимо со своей теплой нежной ношей. Он проходил, раздумывая, зачем его жена приехала в неурочное время к сараю Мулькханым? Сама приехала? Или ее позвали? А если позвали, зачем? Что случилось у гибика Зачем приехали? Нас позвала госпожа бабушка. Кого? — Меня и маму. — Зачем? — Мне не успели сказать. Я ушла к вам. Мухаммед Султан заторопился, но до покоя к царице не дошел. Его задержал величественный музафар один. — Государь-царевич, прижимая к себе дочку, Мухаммед Султан взглянул на вельможу, назначенного привратником первой двери после отъезда Мурадхана на север. — Слушаю. К повелителю прибыл купец из сарая. Мало ли, купцов. — Свой. — Кто? — Тугай-бек, Джагатай. — Позовите. Мухаммед Султан опустил дочку и подозвал одного из стражей. — Проводи царевну до порога великой госпожи. Обиженная, что отец сам не донес ее до бабушки, девочка пошла, не оглядываясь на воина. Пятилетняя Угебика, вся изукрашенная старинными изделиями монгольских мастеров, видно наследством от бабушек, серьгами, запястьями, ожерельями, свотнутыми золотую трубочку филиными перьями на шапке, охраняющими от сглаза, сердито поглядывала из-под вычерненных бровей бойкими глазами, подняв подрумяненные подбеленные круглые личика. Она быстро, топача маленькими ногами, шла с достоинством пожилой царицы, И воин, следуя за ней, едва поспевал, грузно и грубо шагая от непривычки ходить пешком. Мухаммед Султан стоял, глядя, как по каменной лестнице к нему торопливо поднимается сарайский купец. Купец был сед, но борода его, как это часто случалось у родовитых джигатаев, росла плохо. Жесткие пучки волос пробились из-под нижней губы, на скулах, на горле, но в единую бороду не соединились. Обелели порознь на очень смуглом, плотном, властнящемся лице. Темно-зеленый халат тесно облегал его плечи, туго опоясанные по бедрам с жгутом красного кушака. Вся эта одежда была хорошо знакома Мухаммед Султану. Черная, круглая, гладкая шапочка на голове, желтые сапоги на высоком каблуке. И хотя царевич не видел каблуков купца, но знал, что у желтых сапог задник зеленый, А каблу он медными гвоздиками. Так одевались купцы в Орде. Но этот царайский купец был не ордынцем, а джагатаем. Из того почтенного рода барласов, из... из коего происходил сам Тимур. «Есть вести?» — негромко спросил царевич, едва ответив на учтивые поклоны купца. Затем и прискакал. «Пойдем». Мухаммед Султан повел Тугай бека в те дальние покои, куда не допускали никого — Где уединился повелитель, обособившись от сподвижников, необходимых в походах, и назойливых здесь. Оставив Тугайбека ждать за дверью, царевич пошел к Тимуру. Улугбек читал дедушке какую-то книгу, слегка нараспев, как принято у придворных частицов. Но Тимур едва ли вникал в изысканные фарсидские рассуждения. Он сидел, опустив голову, сощурив глаза, думая о чем-то своем, и чертя пока ру пальцем, будто писал. Когда палец неграмотного повелителя вычерчивал на ковре непонятные знаки, это означало, что повелитель чем-то обеспокоен, ищет решение какой-то задачи, о которой не решается никому сказать, угнетен заботой, кое ни с кем не желает поделиться, остерегается опасности, которую еще не знает, как отвратить. Улугбек читал, и, видно, эта тягучая, плавная книжная речь, помогала старику спокойно думать. Мухаммед-Султан знал, раздумий Тимура не следует прерывать, но решился. «Из орды, из сарая, тугай бег, барлас, проведчик!» — прибыл дедушка. Тимур рывком поднял к царевичу строгое лицо, а рука, только что в раздумье чертившая по ковру, сжалась в кулак. «А что?» «Дознаться?» Тимур скосил глаза в сторону, будто стремительно оглядел весь длинный путь до сарая, Будто обшарил все сарайские закоулки и все ханство ордынское, и как комок дерна опрокинул всю Орду навзничь, оглядел в ней все корешки и опять поставил тот дерн на место. — Зови, пускай здесь, — говорит. Едва переступив порог, тугай бег упал на колени, и на коленях приблизился к краю ковра, на котором сидел Тимур. Коленопреклоненный он неподвижно ждал, пока повелитель разглядывал его, своего джагатая. Ну, опять Орда с москвитянами билась. Давно? Едва узнали, я сюда поспешил. Далеко? На Ворскле реке. И как? Тяжело Орде. Но удача есть. Князя москвитян убили. Знатного или ратного? Ратного. Андрея, князя Полоцкого, большой князь, нынешней великой княгини московской Софьи дядя. Не тем славен. Он на Куликова с Донским ходил. Еще лет пятнадцать назад хан Тахтамыш рассказывал Тимуру о Куликовской битве, называл имена ордынских князей и царевичей, павших в той битве под русскими мечами, называл и русских воевод, со славой порубивших великую ордынскую силу, скинувших ордынцев в Дон реку. Рассказывал Тахтамыши о братьях Ольгардович. Андрей Ольгардович Полоцкий бился у Донского на правом крыле, когда москвитяне разбили лучших воевод ордынских на реке Воже. Андрей Ольгардович на совете в Чернаве призывал русских князей перейти Дон, первыми напасть на Мамаево войско. Андрей Ольгардович со своим братом Дмитрием Брянским Бился на Куликовом поле во главе запасного полка. Крепко служил Москве Андрей Полоцкий, не щадя жизни. Годы его давно перевалили на восьмой десяток, а он не выпускал меча из рук, пока не лег на песчаном мысу ворстла реки, разбросав по заливным лугам посеченные напоследок ордынские головы. Не то Тимуру дорого, что орда свалила этого бесстрашного литвина, славного русского богатыря. То дорого Тимуру, что не стихают битвы между Русью и Ордой. Да коли они бьются между собою, Да коли не стихает их вражда навеки, Да то ли не ударит Орда в спину Тимура. Без Тимура кто даст ей оружие и денег на борьбу с Москвой? Кто поможет ей подняться после разгромов, Чтобы снова кинуться на москвитян? С кем стали бы торговать ордынцы, Куда сбывали бы добычу своих набегов, Товары, закупленные на русских торжищах, если б не было Самаркандского базара. Кто же от кого бежал? Ордынцы, великий государь, их мало было. Вот уж двадцатый год пошел, как ордынцы от москвитян бегут, сколько бы ни было тех ордынцев. С Вожереки, с донорики, с Москвы-реки. Куда б не добежали, где б не вынули сабель, назад бегут, побросавши свои пожитки. А надо, чтобы опять сабли точили, да опять набегали на Русь. Я, великий государь, до ушей хана не раз доносил. Наши купцы, мол, помогут, денег соберем, мол, оружие в Самарканде купим. Только, мол, не уступайте, не миритесь, не то Русь сама на вас наступит. Ардынских Мурс понукал, не робейте, разбитую морду утрите, да опять идите». Не то Русь сама ее вам вытрет, коли голову с вас снесет. Купцом тот порядок выгоден. На Руси закупают, нам двое дороже продают. Не торгуя они между Москвой и Самаркандом, чем бы им было торговать. Своего товара у них нет. Не купцы они, а барышники, великие государь. Дело ремесленников делать товар, дело купцов продавать товар. Купцам нет дела до рук, делавших товары. Ни ордынским, ни нашим, ни русским. А мне думалось, москвитяне на своем природном богатстве наживаются. Наши самаркандские. Но Тугай бег спохватился, сообразив, самаркандские на том богатеют, что мирозавоевательные мечи Тимура из чужих сундуков мечут, и смолк, замялся. Тимур сказал: Орда не станет нам мешать, да коли крепка Москва, а Москва крепка. И кулак Тимура разжался. Будто сбросив мешавшее дышать одеяло, он глубоко, облегченно вздохнул и повеселел. Повелитель милостиво глянул на тугай бека. Сед встал. Легко ли, великий государь? Более десяти лет в сарае. Торговать тяжело. Тяжело купцом притворяться. Везде глаза до да уши. Живу, глаз не смыкая, уши навострив. Без отдыха десять лет. Сюда неприметно ли выбрался? Товар повез. Прибылен ли товар? Разорение. Ордынская кожа. Вез, вез. А она тут нынче ни почем. Одна надежда. Привез из русских лесов. Через Великий Булгар закупленные. Великий? Нынче они свой город так называть начали. Кончилась их междуусобица Сувар город смирился, булгар поднялся. Велик? Мастерами знатен. Медники, литейщики, кузнецы, Всякие ремесленники и книги пишут. Народ к Руси тянет, да хан не велит. Золотой орден нынче свой народ нелегко держать. Булгарцы и купцы да времесли искусники. Таких хану держать трудней, чем темных скотоводов с нищими пахарями. Где им тяжелее, там легче нам, — веселел Тимур. Не та нынче орда. Булгары голову подняли. Татарами монгольским именем прозвались. От монгольских, от чингизовых обычаев спять к к булгарским тянут. Язык свой татарским именуют, а он у них прежний булгарский. Ханы свой род от Чингисхана, от Бутухана, от Узбекхана ведут. А указы нынче не чингизовым, не монгольским языком, не монгольским письмом пишут, а булгарским языком. Вот и выходит, великий государь. Полтора века монголы владеют тем народом, землю их за свою почитают, города их ордынскими минуют. А народ как был, так и остался сам по себе, живой. Тимура что-то кольнуло в словах испытанного проведчика. Эти слова чем-то встревожили завоевателя и повелителя мира. Но радость, что Орда по-прежнему скована враждой и тяжбой с Москвою, что не у Тимура, а у ордынского хана, своеволен и вольнолюбив народ, была устойчивой минутной горечи, над которой Тимур не успел задуматься. Тимур веселел. Из тягости и досад этой недели поднимался прежний самоуверенный завоеватель, как истреснувший из корлупы встает на ноги Беркут и расправляет крылья, и озирает зоркими глазами весь окаем до самого небосклона. Он отпустил тугай бека и встал. Клич, Мухаммед вельмож! я выйду к ним. Пора повидаться. Мы еще не дочитали, дедушка, скочил на ноги засидевшись у лукбек, еще не веря, что наскучившее недельное сидение с дедом окончилось. Разве не будем читать? Дочитаем, мальчик, в другом месте, в другой раз. «Теперь иди к бабушке, скажи, пусть сбирается. В сад поедем, пировать будем!» «В сад!» — вскрикнул Улугбек, кидаясь к двери, забыв на полу раскрытую книгу, забыв стопку чистой бумаги, чернильницу, тростнички, все, что было его хозяйством в эти дни, о чем немало заботился он во всю ту тягусную неделю. Проскакивая мимо воинов, он стремился к тому порогу, коего не смели переступать ни воины караула, ни первейшие вельможи, к порогу бабушки в садовой дворе. А Тимуру принесли праздничные халаты, опоясывали его золотым поясом, готовя к выходу. Вельможи во дворе, свыкнувшись с беспечным сидением на попонах, застигнутые царским зовом в Ростлов за праздными разговорами, оторопели, растерялись. Чтобы собраться с мыслями, принялись отряхиваться, разглаживать смявшиеся халаты, расправлять бороды, никак не решаясь идти во дворец, сомневаясь, чего там ждать, милости или гнева ли, после стольких дней ожидания. Но опомнились и кинулись к дверям, едва заметили, что один или двое из вельмож уже вступают в дверь и могут первыми предстать перед очами повелителя, если остальные промешкают здесь. И тогда, испугавшись своей нерасторопности, Все сразу кинулись в дверь, давя друг друга локтями, оттягивая передних за полы и за вороты халатов, опираясь на недавних собеседников, дабы самим протиснуться вперед. Несколько человек застряло в дверях. Снаружи вталкивали их внутрь дворца, чтобы поскорее самим туда добраться. Мухаммед Султан, стоя посреди залы, смотрел на эту давку и сумятицу, ожидая, пока втиснутся наконец эти десятки властных сподвижников деда, сановных, знатных, степенных. Кто-то из передних споткнулся о ковер. Через него перевалились двое других сподвижников, сбитых с ног усердием отставших. Наконец все они, кто ползком, кто пятясь, вытягивая из давки пола своих застрявших халатов, кто в размотавшейся и повисшей, как слоновый хобот, челме, ввалились в зал. Неподвижные, молча подождав, пока все они, наконец, встали по своим местам, пока кое-как выправились, Царевич дал знак стражам открывать мерцающую перламутром дверь и неторопливо пошел навстречу деду. Вельможи ханства сидели рядами на полу по всей огромной зале. На высоком седалище, украшенном резной слоновой костью, восседал Тимур, держа в руке платочек, расшитый синими звездами. Кротким печальным голосом он спрашивал у вельмож о различных делах, и они отвечали ему негромко, участливой к печали гнетущей их повелителя. Но проницательный, зоркий взгляд повелителя оглядывал каждого в этой зале, каждого хозяйственно оценивал, каждому предопределял место в задуманном деле. Тихо было в зале. Вельможи сидели на полу рядами, как на молитве в мечети, и каждый, едва уловив на себе взгляд повелителя, вздрагивал и сжимался, и спешил услужливо улыбнуться Тимуру. Не сразу сумел встать на затекшие ноги рыхлый хаджа Махмуд Дауд, когда Тимур спросил, благополучно ли продвигается строительство соборной мечети, брат Махмуд. — По милости Божией, а тут и до вечера трудимся. Я спросил не о том, сколько делали, я спросил, сколько сделали. — Не щадя сил, государь, Тимур поднес глазам платочек, чтобы скрыть гнев. И многие из вельмож скорбно вздохнули, дабы выразить сочувствие Тимуровой скорби. Что же, вздохнул Тимур, мы сами взглянем. Собирайтесь и поедем в сад. И обширная зала, увенчанная высотой могучего купола, опустела. Ласточки, залетевшие в окна, удивленно промчались через весь ее простор, и свист их казался нестерпимо громким подгулкими сводами. Ласточки кружились по зале. Вылетали, возвращались веселыми стайками, то кидались в высоту под своды, то стремительно опускались к ковру. Может быть, старые ласточки, собираясь отсюда в теплые страны, хотели показать молодым красоту сокровищ покидаемой родины. Но сокровищ родины не было здесь. Огромный ковер, распростертый по всему полу, выткали девичьи пальцы мастерицы рана. Некогда он устилал полы пятничной мечети из Фахана и с превеликим трудом был перевезен завоевателю в Синий дворец. Над иранскими газелями-розами, над иранскими барсами-попугаями проносились самаркандские ласточки. Индийские резчики создали высокое седалище из храма, перенесенное завоевателю в Синий дворец. Азербайджанские зодчие, привезенные из Тебриза, изукрасили высокие своды зала глазурью. Полосатыми столбиками, израстовыми нишами, будто там, под куполом, прилепился целый город, сказочный город с беседками, с вазами, полными цветов, с темно-синевой, казавшейся бездонной. Мечтательному взгляду чудилось, что оттуда, с недостижимой высоты, глядят вниз длиннобровые, круглолицые красавицы, таясь за полосатыми витыми колонками, за ветвями, за кустами цветов. Обманутые ласточки взлетели туда, но крылья их скользили по гладкой глазури, и вокруг сияли только камни, оживленные руками пленников. Проезжая из дворца к строительству, Тимур заметил, что купцы успели приготовиться к его приезду. Дорогу устилали ковры, кони шли через базар неслышно, словно шагая по облакам. В красных рядах над лавками висели полотнище нарядных тканей, кожевники выставили тесненные золотом кожи, медники вывесили сотни чеканных подносов и кувшинов. Народ принарядился, чтобы, теснясь вдоль улиц позади стражей, с честью пропустить через базар защитника самаркандской торговли. Тимур милостиво смотрел на купцов, примечая среди них то одного, то другого из тех, что запомнились ему по прежним поездкам что попадались ему на глаза в прежние годы. Он встревожился, когда в одной из харчевин приметил нескольких воинов. Воины забрались туда, позарившись на кашгарскую еду, а теперь притаились за купеческими спинами, боясь попасть на глаза своим военачальникам. Тимур опознал их по косам, свисающим из-под шапок, по селькам в ушах. Тимур успокоился, распознав по длинным усам, что воины эти барласы, коим разрешалось многое из того, что запрещалось остальным воинам. Блюстители благочестия в тайне считали предосудительными для мусульман многие повадки тимуровых воинов, а барласов и не считали за мусульман, но предусмотрительно помалкивали. Своя голова никому не мешает. Правомерным мусульманам надлежало брить головы, дабы не уподавляться нечестивым персам, а воины Тимура носили на монгольские лад косы. Надлежало подстригать усы над губой, но барласы этим правилом пренебрегали, да и сам Тимур в походах не подстригал усов. Благочестивым людям Тимуровы войны казались дьяволами и язычниками, но сами воины считали себя истинными мусульманами, а язычниками звали своих противников, ибо Тимур нередко воодушевлял воинов благочестивыми возгласами, слыша от повелителя, что Индия — страна язычников, Воины веселее кидались там на любые дела. Слыша от блюстителя благочестия, что Иран — страна богоотступников, Тимурова войска всякую жестокость в Иране считала подвигом благочестия. И славословие Тимура поэты и ученые называли его прибежищем веры, щитом ислама, колчином божьего гнева и мечом справедливости. Свои походы Тимур называл священными войнами, И войска его часто несли над собой зеленые знамена защитников веры. Бывало, что и супротивные войска выходили навстречу Тимура под такими же зелеными знаменами, как случалось это при походе на Хорезм, когда Кейхосров, изменник, поднял зеленые знамя и шел окруженные прославленными богословами и муллами. И тогда битвы становились особенно жаркими, ибо обе стороны верили в свое священное предназначение. И еще с тех времен, когда под первым зеленым знаменем двинулись в поход первые арабские полководцы, это знамя не предвещало ни мира, ни милосердия, ибо прикрывало корысть и разбой. Под ним скрывались угнетение и жестокость, ибо его поднимали за тем, чтобы, свергнув чужого тирана, отдать опустевшее место своему. Тимур успокоился в загулявших войнах, узнав барласов. Их отряды охраняли крепости и город, остальных же воинов Тимур запретил отпускать из воинских станов. Он держал их наготове, лишь сам один зная тот день, когда пошлет их в поход. И лишь сам один он знал, как уже недалек тот долгожданный день. Он выехал на то место базара, где еще недавно был рисовый торг. Выехал и остановился удивленный. Там, где он указал начать строительство, еще рыли ямы и забивали в их глубину камни и щебень основы. На большом просторе работали сотни землекопов, скрипели колеса арб, кричали надсмотрщики, подхлестывая строителей. Скатывали с арб тяжелые камни, катили их по земле и сбрасывали в глубину ям. В мешках выносили землю из тех ям, что еще не были дорыты. Люди не смели разговаривать между собой и трудились молча, покорные голосу десятников. После полуденного зноя слегка отдохнувшие строители работали усердно. Под немигающим оком повелителя усердие их удвоилось. Мышцы напряглись на их полуногих телах, зубы обнажились на их напряженных лицах, когда тяжесть камней или ноши превосходила силу рук. Но Тимур смотрел недовольно и удивленно. В другую сторону дороги тоже работали землекопы-носильщики. Там тоже рыли ямы и выносили наверх мешки или корзины с землей. Но на отдельных участках уже трудились каменщики. Уже стояли зодчие со своими угольниками, проверяя кладку. Эти работали быстрее, веселей. А строили они не соборную мечеть во имя Господне, а мадрасу по приходе великой госпожи Сарай-Мульк-Ханым. Дав ей согласие на постройку, он не думал, что столь проворно она сумеет приняться за дело. А видно, зодчие уже подготовили ей чертеж той мадрасы, и нашлись главари строительства, и мастеров сыскали. А может, она сперва все подготовила, а потом спросила моего согласия. Знала, что не откажу, в свою власть верила. И Тимур уже не столько смотрел на свое строительство, Сколько с тайной ненавистью приглядывался к работе ее мастеров, и ему казалось, что их усердие несказанно выше, что их прилежание, их резвость, их веселье утешительны для нее, а ему обидны. Но ревниво косясь на зодчих с угольниками, на полуголых смуглых каменщиков, возводивших ряд за рядом кирпичную стену, молчал. «А уж и кирпич где-то ей обжигают», — думал он. И, наконец, хмуро повернулся к хадже Махмуд Дауду. — Где же ты был раньше? Хаджа не понял своего повелителя. — Строить надо, понял? — крикнул Тимур с досадой, глядя на этого послушного, но слишком важного вельможу. — Ямы роете? А где стены? Сперва под основу крепим. Давно укрепили бы. Пока мы здесь ямы роем да под основу крепим, по другим местам кирпичи готовят. Известь подвозят, в горы народ послан камни гранить, мрамор добывать. У нас все делают по порядку, одно кончим, к тому дню другое готово будет. От зари до зари работаем, вели смолы запасти, до факела полить, чтобы до зари затемно начинать, а работать не до заката, а до ночи. Понял? Исполним, государь. То-то мне некогда ждать. Мне строить надо! Тогда Хаджа Махмуд, давно приметивший завистливые взгляды повелителя в сторону устроившейся мадрасы, решился заметить Наша великая госпожа Мадрасу устроит. слава и честь великой госпоже, но людям у нее легко, кормит их в сласть, отдых им дает, частыми наездами ободряет, а откуда кирпич берет? При сносе зданий на базаре весь старый кирпич приказала скупить. Пока свежей ей обжигают, старым обходится. — А почему ты не скупил? — Старый вниз не годится. Вниз надо крепкий класть, а ей старый кладут. Ей ямы вырыли неглубоко. Такое строение недолго простоит. Тяжести верхних рядов не выдержит. Так зодчие, — говорят, — государь. Тимур повеселел от мысли, «Строит, строит, а оно трах и развалится». Он уже веселее глянул на расторопных строителей Мадрасы. И подумал, тоже не без тайного смеха, Мадрасу строить начала, А могилку себе рыть не торопится. И досада на сарае Мулькханым Сменилась дружелюбным раздумьем Обо всей ее затее. Строит, хочет по себе память оставить, И ведь распорядительно. зодчих сама нашла, Старый кирпич скупить догадалась. Он осознавал, что уже гордится ею, Своей старой, беспокойной, деловитой женой. Она ему по плечу. Она с честью несет тяжелое бремя его жены, великой госпожи, о которой шепотом рассказывают всякие небылицы по всему народу, по всей земле, по всему миру, среди друзей и среди врагов. «Среди друзей?» — задумался он, глядя, как четверо чернокожих силачей катят перед собой огромный неуклюжий камень. «А есть ты, друзья!» И он повторил Хаджем Махмуд Дауду, о факелах помни, торопи людей, чтоб зодчи не дремали, я с тебя взыщу, помни, Махмуд, с тебя взыщу, понял? Мне надо, чтобы хорошо работали, но чтоб скоро, людей не жалей, людей хватит. Люди затем Господом созданы, чтобы славить имя Господне, а соборная мечеть это великое словословие Господу нашему милостивому милосердному. Понял? И не дожидаясь, пока хаджа Махмуд Дауд соберется с мыслями, он задорно вскинул старую голову и поехал между ямами своего строительства еще невысокими, но уже растущими стенами царицыной мадра. Тимур ехал неторопливо. Из поддорожных деревьев оглядывая пригороды, загородные дачи на холмах, обросших пышными купами карагачей или прямыми, как мечи, тополями. Холмы лоснились от иссохшей, будто позлощенной травы, но их заслоняли то густые сады, то голубоватые стены усадеб. Конь шел, позвякивая серебром сбруи, покачивая гордо вскинутой головой, а Тимур сидел, как всегда, склонившись вперед и опустив неживую руку. Чуть по по обе стороны дороги ехали стражи с круглыми закованными медью щитами и в высоких шлемах, а позади растянулся длинный поезд его спутника. Под Улугбеком сухочавый мушастый тикинский конь шел непослушно, норовя вырваться вперед, а мальчику надлежало ехать позади Мухаммед Султана рядом с Халилем, и Улугбек всю дорогу был занят борьбой с этим норовистым самолюбивым конем, боясь нарушить строгий порядок поезда. Они ехали в Северный сад, или как называли его еще в прохладный сад, благоустроенный года за два до того для дочери Мираншаха, сестры Халиля. Улугбек не знал, что дедушка еще накануне распорядился, чтобы великая госпожа Сарай Мульк Ханым вывезла цариц и всю семью за город. Мальчик мирно спал, когда старик, среди ночи, поднявшись наверх из темницы, уверив себя, что разбой под курганом удался грабителям не из-за силы а из-за беспечности караула, уверив себя, что разбой под курганом, удался грабителям не из-за их силы, а из-за беспечности караула. Один прошел в соседний садовый дворец, где помещались царицы, и велел великой госпоже повести их в прохладный сад. Тимур, возвеличивая, украшая, прославляя Самарканд, всегда тяготился городской жизнью. Ему не сиделось на месте, его тянуло с места на место, из сада в сад, из города в город, из страны в страну. Он мог долгими часами сидеть в седле, не зная усталости, когда многие из его спутников уже теряли силы и мечтали об отдыхе. Конь под ним уставал, но, пересев на свежего, Тимур мог снова ехать, глядя вокруг на земной простор. Уехав, наконец, из синего дворца, он любовался пологими склонами из сохших за лето золотистых или розоватых холмов, глубиной неба, налившегося осенней синевой, темными кронами одиноких могучих деревьев. И еще издали услышали рев трупы и удары больших бубнов. Сад встречал хозяина. Длинные медные трубы, корнаи, которыми перед битвой или после боя подавали знак войскам, Ревели над трубачами, запрокинувшими головы в небо, чтобы выше возносился трубный гул. Десяток трубачей в нарядных ярких халатах то приседал под тяжестью труб, то выпрямляясь, соглашал всю окрестность торжественным, зловещим грозным ревом. Бубны поддерживали этот рев, и, казалось, стадо ревущих слонов скачет с тяжелым топотом навстречу хозяина. Но сквозь эти грозные могучие гулы. Пробила задушевная песня свирелей, словно девичьи голоса, И конь повелителя прошел по устланному коврами мостику через ручей В грузные каменные ворота прохладного сада. Между тесными рядами голубых тополей По узкой дороге Тимур проехал к дворцу. Большие четырехугольные пруды, обрамленные белым мрамором, Отражали густую синеву небо, а на воде плавали пунцовые яблоки. Стая газелей пересекла дорожку, сверкнув белыми брюшками. Огненные фазаны мелькнули в ярко-зеленой траве. Тимур спустился с седла на руки подходивших его слуг, и двое старых барласов, доживавших бурную жизнь в тишине этого сада, взяли повелителя под руки и бережно повели к высокому седалищу, осененному ветвями могучих чинаров. Он оперся о подушку и оглядел сад. От вековых деревьев кругом было много тени, но с севера сад был открыт ветрам, и туда, на север старского седалища, открывался далекий простор до самого неба. Тимур приметил, что далеко, в глубине этого простора, время от времени поблескивая сталью оружия, проходит большое войско. «Нураддин повел свой тумень», — подумал Тимур. «Рано вывел. Им приказано всю ночь идти. Устанут люди». Он поспешил отвести глаза от этой дали, чтобы другие не смотрели туда вслед за ним. Не все столь зорки, как он. Многие не разглядят, кто это движется там в далеком далеке, а тем, что могут разглядеть, незачем туда вглядываться. Мало ли, куда проходят войска. Он один знает, куда им надо идти в этот день, когда сам он сел в тени прохладного сада, И просят гостей располагаться на большой круглой площадке, Усланной плотными коврами и мягкими тюфичками. Журчат и позвякивают струи водометов. Кости молчат, не смея нарушить тишину сада, пока молчит хозяин. Шелестят на свежем ветерке деревья. Прокричал удивленным голосом Фазан. «Отдыхайте!» — сказал Тимур. И, наломав лепешку, начал пир. Привет, подыгрывая себе на бубне, запел скрытый кустами шиповника. Из-за длинного ряда цветущих роз вышли мальчики и, хлопнув ладоши, пошли плясать древнюю пляску, гибкие-легкие, улыбаясь гостям. А бубны то четко отмеряли их шаг, то гулко гудя ободряли плесунов, то, замирая, чуть рокотали, словно выговаривали тайные слова. Вдруг выскочили шуты в нелепых нарядах и за между собой рассмешили гостей. Несколько газелей кем-то спугнутых промчались между пирующими по коврам и скрылись столь быстро, что некоторые из гостей переглянулись, не померещилось ли. В глубине сада за деревьями бухали барабаны и пели свирели. Улукбек, улучив время, пробрался туда. Над поляной, окаемленные алыми цветами шалфея, высоко протянулся тугой канат, И старик-канатоходец легко шел по своему тонкому, почти невидимому пути, словно по воздуху, вознося в небо тяжелый пестрый шест. Неистовали свирели, ухал барабан, а старик шел над головами гостей, следивших за каждым движением канатоходца. И вдруг... «Ах!» — дрогнули зрители, когда неприметным движением старик сбросил себя с каната, но не сорвался вниз а только сел на канат верхом, крепко держа перед собой свой тяжелый шест. Улугбек прохаживался от полянок к поляне. Многие из почтенных гостей прогуливались с ним по саду. На высоких ходулях плясали мальчики, забавно вышагивали по земле их длинные палки, словно не мальчик наверху, а сами палки пляшут, ловко переходя между цветами. Будто не мальчик ходулями, А эти разрисованные красные палки играют мальчиком, который наверху взмахивал руками и мерно постукивал, как кастаньетами серыми камушками в красных неопрятных руках. Факир морочил голову гостям, показывая всякие хитрости с мотком веревок. То завязывал узелок и давал каждому проверить, крепко ли он завязан, а потом одним движением развязывал его. То разрезал протянутые веревки и, похлопав по разрезу ладонями, показывал эти веревки цельными, без следов разреза. То продевал две веревки из рукава в рукав через халат и давал своим гостям крепко держать за оба конца веревок, а сам спокойно снимал с этих веревок халат. И никто не мог понять, как это ему удавалось — снять халат, когда гости крепко держали оба конца веревок в своих руках. Никто не мог понять хитрости Факира. Но Лукбек подумал, надо это понять, это очень надо понять. Факир умеет, а дедушка этого не умеет. Я научусь. Вот удивлю Ибрагима. Улукбек расхаживал по всему саду. У боковых ворот, где помещалась стража, принимали горожан, вызванных сюда с базара. Прибывали ремесленники, купцы, разные люди, необходимые, чтобы гуляние в саду было веселым. Здесь сгружали всякую поклажу, привезенную с базара в сад. Всякие запасы и диковины. Когда все это, разложенное на блюдах или на кожах, подается гостям, все становится одинаковым. А здесь каждая корзина была полна чем-то неповторимым и занимательным. Улубек разглядывал, сколько красивых горные куропатки, с их тонко прорисованным, как на китайских шелках, оперением, с коралловыми ногами и клювами. Даже убитые они были нарядны. Уложенные рядами в круглых корзинах. Горные козы, пробитые стрелами охотников, испачканные почерневшей кровью, казались, смотрели потускневшими глазами на нарядного царевича, безучастные к тем, кто их волок мимо скинув со слов на землю. Их рога, круто загнутые, как витки раковин, бились по земле. Улугбек смотрел на поваров, окровавленными руками отбиравших дичь к ужину, на баранов, торопливо бежавших в угол сада на бойню. На мешки с дынями столь тяжелые, что рабы покряхтывали, пронося их мимо. Прибывшие ремесленники, дружно помогая друг другу, несли какие-то громоздкие вьюки под деревья и на лужайке. Улукбек ходил следом за ремесленниками смотреть, как они развязывали свою поклажу, как развертывали непонятные вьюки и доставали редкости, привезенные, чтобы порадовать повелителя и подивить его гостей. Быстро, ловкими, умелыми руками... Люди строили беседки, странные, причудливые, растягивали пестрые шелка и парусины над площадками, где готовились всякие забавы. В другом конце сада устанавливали яркие драгоценные палатки для царицы-наложниц-повелителей. На глазах вырастал в саду причудливый город, где ни одно сооружение не повторяло другого где под раскидистыми ветвями сияли шатры из шелков индийских и гилянских, из китайской золототканной парчи или из иранских и херазмийских ковров. Ловкие руки мастеров сплетали шалаши из гибких ивовых прутьев или из золотистого камыша для тех, кому ночь покажется душной, кто пожелает ночевать в шалашах, где легче дышится и снятся забавные сны. Выпустили стаю разноцветных попугаев, чтобы их оперение мелькало в садовой зелени. И они, перекрикиваясь, вертелись на ветках все одного и того же дерева, не решаясь разлучиться в этом неизведанном лесу, полном неумолкаемых бубнов и свирелей, песен и плясок. Улугбек шел все дальше и дальше по просторному саду. Беседовавшие и развлекавшиеся вельможи вставали, приветствуя царевича, говорили ему ласковые слова, иногда учтиво просили прикоснуться к их лакомствам, и каждый придумывал что-нибудь веселое, чтобы потешить царевича. Улукбек отвечал им шутками на шутки, а царедворцы запоминали его слова, чтобы, приукрасив, потом пересказывать их, распространяя по всей стране молву о поразительной тонкости ума и любезности этого мальчика, любимого внука могущественного Тимура. Ранним утром Тимур из глубины дворца взглянул на сад. Гости проснулись и, переговариваясь, готовились к утренней молитве, мылись около прудов, расправляли сложенные на ночь халаты, повязывали челмы, прохаживались под деревьями, но далеко не отходили, боясь опоздать к выходу повелителя. И Мур не торопился, желая дать гостям время собраться к молитве. Сам он усердно молился лишь тогда, когда его молитву могли видеть люди. В это утро он жадно вдыхал сырой запах сада, Запахи кипящего масла и жарящегося мяса. Сад готовился к празднику, и Тимуру хотелось праздновать, а не молиться. Нехотя он, наконец, вышел на площадку перед дворцом и сам расстелил перед собой узкий молитвенный коврик. Он стоял, пока за его спиной становились рядами его соратники и гости. Сид Береке вышел вперед читать молитву. Но Тимур стоял, разглядывая коврик, вытканный в Дамаске, любуясь изображением Каабы. Он думал, иранские девушки ткут лучше. Они ухитряются завязать... Сколько узелков? Рассказывали мне, при Улукбеке рассказывали. Надо его спросить, помнит ли. Памятлив. А иранские девушки, опустив лицо к коврику, Он размышлял об иранских девушках. Прежде они ему нравились. Теперь он их избегает. Он опустился на колени, повторяя все движения стоящего впереди в Сииде-Береке. Не оплошают ли повара, думал он. Музафар один впервые распоряжается праздником. Мурат хан умел, а этот не оплошал бы, не осрамил бы перед гостями. Позади Тимура молились его старшие внуки, Мухаммед Султан, Халиль Султан и сын Тимуровой дочери Султан Хусей. Они стояли на молитве не в челмах, а в шапках и в драгоценных тюбетеях. Из-под тюбетеев на плечи спускались косы. У Султан Хусейна в мочке сверкала серьга с большим голубым алмазом. С царевичами рядом стоял хан Маверанахра Султан Махмуд Хан, тоже гордившийся своей длинной монгольской косой. Косы носили и многие из гостей. Некоторые военачальники одевались в плотные, короткие, тугопоясанные кафтаны, обувались сапоги на высоких каблуках. Все они мало напоминали благочестивых воинов веры, эти завоеватели мира, но блюстители благочестия величали их воинами ислама. Едва Сиид Берике воскликнул последние слова молитвы, Тимур повернулся к внукам и, опираясь на руку Мухаммед Султана, пошел в сад. Когда все расступились, пропуская повелителя, Тимур сказал царевичу, «Вы спроси у шахмелика, каковы вести, далеко ли прошли войска? Дошли они до своих мест?» Мухаммед Султан пошел в сторону, будто любуюсь розами, а Тимур, идя между рядами могучих деревьев, разглядывал весь этот призрачный город, выросший в саду. Самаркандские ремесленники силились призойти один другого, и друг перед другом хитрыми затеями, удивляя друг друга расточительством и тем славя каждое свое сословие. Пекари воздвигли беседку из печеного хлеба, украшенную причудливыми завитками и узорами из тест. Она была на диво сооружена, словно не хлебопеки ее испекли, а искусные зодчие. Корзинчики сплели из слона, поставили на нем беседку, и слон шел, управляемый спрятанными внутри мастерами а в беседке наверху дудошники играли на камышовых свирели. И во всем этом слоне не было ни одного узелка, ни одной нитки, ни клея. Все это было сплетено из одного лишь камыша, камышом скреплено, камышом украшено. Даже пышный султан над головой слона был лишь камышовый метел. Скорняки шили столь искусно звериные шкуры, что, забравшись внутрь этих шкур, разгуливали около мехового шатра И казалось, что шатер населен диким зверьем, приветствующим Тимура как своего повелителя. Всюду пестрели шатры, палатки, беседки. Мастера, происходящие из разных стран, оделись каждый в одежды своей родины, и каждое сословие что-нибудь измыслило для увеселения видавших виды царедворцев Тимура, то поражая их ловкими выдумками, то веселя острословие. Все явились сюда по слову Тимура, и каждое сословие щеголяло перед другим, Ремесленники торговцы, купцы и садоводы, продавцы тканей и жемчугов, менялые ростовщики, повара и хлебопеки, мясники и портные, башмачники и ткачи. Тимур шел впереди гостей. Остановившись, чтобы разглядеть камышового слона, он спросил, «А ресницы у него камышовые?» И тотчас ловкий корзинщик ухитрился, выдернув пучок слоновых ресниц, показать. «Из камыша, государь!» «То-то!» -то? строго одобрил Тимур. Иногда приостанавливался послушать певца, если голос нравился или наряд на певце оказывался занятным. Около качели на небольшой лужайке Тимура ожидали иноземные купцы, случившиеся в ту пору в Тимур распорядился, чтобы из них выбрали знатнейших и допустили к нему. Он увидел китайцев в синих узких халатах, кинуестцев в нелепых кафтанах с неприкрытыми, как у аистов, ногами. Нарядных армян в высоких шапках. Качели крутились, подобные большому мельничному колесу, То поднимая пестрые беседки, полные гостей, вверх, То низвергая их к низу. И гости то пели, взмывая вверх, То вскрикивали, звергаясь к земле. Геворг Пушок стоял среди армян. Лицо Пушка лоснилось, кудри благообразно Облегали его ласковое лицо, глаза сияли. Тимур одарил чужеземных гостей и из всех отличил Георга Пушка, подарил ему парчевый халат и редкостную соболью шапку. Так хороша была шапка, что остальные купцы сгрудились вокруг, чтобы разглядеть ее и погладить, а многие из вельмож удивленно переглянулись. Не с каждым столь щедр бывает их повелитель. Когда прошли дальше и снова появился Мухаммед Султан, Тимур сказал, — Вечером, Мухаммед... Проведи ко мне армянина Пушка. Неприметно. Понял? Дам ему товар, пускай опять к Москве пробирается. Через великий Булгар. Базар вторгся в Торксов сад повелители. Закрасовались товары, прельщая гуляющих гостей. Купцы вознамерились превзойти друг друга редкостью своих товаров, их добротной тонкой выделкой. Многое восхваляли купцы зазывными голосами. Многое такое, чего не сыщешь в обычный торговый день в базарных рядах. Сокровища, созданные трудолюбием и талантами ремесленников, здесь обогащали и прославляли не создателей этих диковин, не мастеров, а купцов. Гости, стесняясь друг перед другом выказать скоретность, брали завидные товары, не торгуюсь, каков бы ни был запрос. Сами, расхваливая вещи до покупки, чтобы другие примечали, что непростым повседневным хламом, а дельковинками прельщаются они, окруженные купцами. Базар вторгся в сад, и сад замер. Ни шума листвы, ни птичьих перекличек не стало слышно. Сад наполнился возгласами купцов. «Вот, — Вот-вот, китайский шелк, гляньте-ка, аисты тут живые, вдохни на них, полетят. А попугай то как радуга, ну и шелка. Гляньте на мои булаты, от дамасских мастеров, Только что выкованы, гнутся, будто лоза, А чекан, а чернь, насечка-то какова. Плохо ли расшито? Седло кожаное, будто ковровое, Кожа кожей расшита. Из великого булгара вчера привезены. Таких не бывало, «Да и дождешься ли таких?» На больших тесненных кожах повара понесли горных козлов, запеченных целыми тушами. Юноши, сгибаясь, по двое несли большие корчаги с густым, почти черным самаркандским мусалласом, который никто не называл вином, чтобы не было грехом пить его. Тимур позвал гостей пировать. Идя обратно к дворцу, он услышал певучий голос, излишне громкий в этом саду. Он посмотрел в ту сторону, И около кустистых смоковниц увидел улукбека, которому что-то восхищенно повествовал историк Гияс дин Еще полуденный зной не достиг глубины этого сада, когда Мухаммед Султан прошел к пирующему деду и, опустившись позади, негромко сказал Шахмелик удостоверился. Все тумени стоят на предназначенных местах, дедушка. Султан Махмуд-хан, сидевший справа от Тимура, один слышал эти негромкие слова. Он с удивлением взглянул на повелителя. — Поход, государь? Тимур, объявлявший походы от имени хана, ничего не ответил ему, но громко сказал гостям. — Близится время зноя и дневной молитвы. Помолимся, отдохнем. — Аминь! — дружно ответили гости, поднимаясь. Тимур ушел во дворец. Вскоре, шелестя шелками, перед ним предстала великая госпожа. «Я тебя звал», — говорил ей Тимур, идя впереди в уединенные комнаты. «Ты готовься, за всем пригляди, чтобы все было взято, что надо. Всех повезем? Может быть, долго проходим? Надо всех взять?» Она не спросила, никуда они пойдут. Никогда. Она знала, он не скажет. Даже слово «поход» он не скажет. Она ждала, чтобы он сам ответил на те вопросы, которых она не смела ему задать. «Мальчиков повезешь с учителями. Там сразу не найдется учителей». «Этого не бери, историка. Другого найдем. Этого в свою мадрасу возьми, богословом. Ее вот-вот тебе закончат». Твою мадрасу раньше могилки. Великая госпожа помолчала. то то кивнул он ей. Она нехотя сказала, историк Гияс один старателен. Тимуру не понравилось, что она защищает какого-то богослова, когда следовало объяснить, как это она ухитрилась опередить его на строительстве. Старание без толку бесполезно, ответил ей. Они сидели в прохладе, в полутьме глубокой комнаты, вдали от окон. — Севинбей поправляется? — спросил он. Успокоилась. Назад не спешит. — Скажи ей, пускай у нас живет. Не зачем ей туда ехать. Этот сад отдам ей. Для Мираншаховой дочери насаждал, а его жена будет тут хозяйкой. Мираншах обидится? — Не успеет. Сарай Муркханым поняла. Тимур проговорился, поход пойдет на запад, на Мираншаха. Он опять сказал. — Смотри, чтобы все было готово. Ничего не забудь, никого не обидь". Я распоряжусь. — Пора. — Распоряжайся. Она поняла, что надо идти. Он сказал ей вслед. Тут, в саду, чтоб заметно не было. Обозы готовь, а сами все здесь оставайтесь. Я знаю. Она ушла озабоченная. Сад был полон гостей. Жены-вельмож гостили на ее половине сада. Они вникали во все, расспрашивали обо всем. Они могли заметить малейшую перемену в жизни Гарема, если не остеречься. Зной проходил. Снова веял прохладный ветерок со стороны гор. Тимур опять пошел по саду. Разговаривая то с одними из гостей, то с другими, он проходил, останавливаясь, снова уходил под сень деревьев, появлялся на лужайках и в цветниках. Возле рос он встретил старика, опрятного, благообразного, как богослов, но с кривым ножом в темных заскорузлых пальцах. Тимур подошел к своему садовнику, с которым не раз случалось разговаривать, когда задумывали разбивку нового сада. Тимур заботился о великолепии своих садов. Он устраивал сады, иногда соединяя несколько старых и объединяя их единым замыслом. Так устроили этот сад, так устроили сад дилькушой и Вороний сад. Но и заново он приказывал насаждать сады. Этим летом, когда он возвращался из Индии, Самаркандские садоводы приготовили ему новый сад в Даргомской степи и назвали этот сад Давлет-Абадом, место пребывания властителя. Сюда пересадили множество взрослых деревьев, и степь накрылась тенью. Еще лет тридцать назад он велел построить себе дворец на каменистых бесплодных чулпанатинских склонах, откуда открывался просторный вид на Самарканд, и на каменистой бесплодной земле, Садоводы насадили вокруг дворца густой и пышный сад, прозванный узорочьем мира Накши Джихан. У каждого из его жен были свои сады и дворцы в садах. Почти каждый год перед ним раскрывали двери нового сада. Он строил загородные дворцы и окружал их садами, четко разбитыми, прекрасными садами, где от ранней весны до осенних морозов, меняя друг друга, цвели цветы. Самаркандские садоводы умели пересаживать с места на место взрослые плодоносящие деревья, и, перекочевав из одного сада в другой, эти деревья продолжали цвести и плодоносить, словно переезды для них столь же привычны, как и для их непоседливого хозяина. Он приказывал из далеких походов привозить в свои сады деревья, невиданные в Самарканде. Сажали растения, до того не росшие на этой земле, сажали померанцы и лимоны, сахарный тростник и пальмы, Многие из них гибли зимой, но иные осваивались и росли. И вот глава самаркандских садоводов, самый почтенный и самый искусный из них, шиха аддинахмед Ахмед Заргар-Каши, улыбаясь, показывал Тимуру новые розы. Я велел государю привезти их из Индии. Таких у нас не было. Теперь будут. На здоровье! — одобрил Тимур. Я осмотрел плотную зелень низкорослых кустиков. Около одного из четырехугольных прудов стояли, беседуя самаркандские ученые. Один из них, кланяясь с излишним усердием, объяснил, «Мы затем здесь, государь, чтобы любоваться с серебряными рыбами. С большим основанием вы могли бы любоваться друг другом, ибо вашими просвещенными трудами украшен мой самарканд». Все они склонили свои головы, увенчанные подобными облакам челмами, в безмолвном ответе на лестные слова повелителя. «Ваши дела, государь, столь велики, что в их сиянии меркнут все наши науки и добродетели. Однако об этих делах никто еще не написал достойного сочинения. Нет достойной руки, чтобы передать все величие ваших дел, государь. Ты историк?» Взглянул Тимур на худощавого, смуглого человека с небольшой узкой бородкой, плоско спускающейся на грудь. Перед походом в Индию Тимура представляли его среди других ученых Самарканда. У повелителя была хорошая память. Тех, кого он видел, он помнил всю жизнь. Мне лестно, государь, что своего слугу вы удостоили вспомнить. Но имя твое я позабыл. аддин Шами. Я дам тебе книгу, которую надо опять написать. Надо написать проще, ясным языком, чтобы каждому человеку все было понятно. Это трудно, государь. Народ темен, и если напишешь просто и ясно, прочтут многие. Если туманно, не прочтет никто, строго перебил Тимур. Но писать ее надо так, чтобы ученые радовались красоте ясного слога. Я дам сочинение Муллы, которое писала о земле, думая о небесах. Поэтому земные дела ему показались мрачными. А надо видеть красоту земных дел. И тогда ясны станут все наши дела и все величие земли, ибо ее создал Бог. Благодарю, государь, за высокое доверие. Я отдам тебе сочинение Мулы, и когда я пойду в поход... Ты пойдешь со мной, чтобы продолжать это сочинение. Он ушел, оставив ученых над рыбами, сверкавшими в голубой воде то серебром чешуи, то красными плавниками. Но как не прекрасны были эти рыбы, ученые уже не смотрели на них. Ученых озадачили слова Тимура — писать, чтобы каждому было понятно. Они учились всю жизнь. И защищались в различных толкованиях предметов, чтобы, лишь пройдя через все ступени познания, уже на склоне лет научиться понимать друг друга. — Это трудно, — раздумывая говорил Низам-ад-Дин. Это невозможно, — сказал один из богословов. — Вы правильно изволили изложить свою мысль повелителю, сказав «Народ темен». — Я понимаю повелителя, — ответил Низам-ад-Дин. — Народ темен, неграмотен. Он не прочтет этой книги. Никогда не прочтет, ибо никогда не овладеет грамотой. Но каждый из грамотных людей должен и ныне, и впредь, читать о красоте подвигов завоевателя Вселенной. «Каждый из грамотных», — богослов улыбнулся. «Я пятнадцать лет учился, пока овладел грамотой. Это дорогого стоит. Не всякий захочет голодать, чтобы учиться, а учиться, чтобы голодать. Нищий грамотей так и сгинет в нищете». Они стояли около воды. Наступал вечер. Певцы пели, свирели бубны, струны, наполняли все пространство сада праздничной радостью. С крутого насыпного холма, со своего высокого седалища, Тимур смотрел на пирующих. Сад медленно погружался во мглу. Зажигались факелы. Мухаммед Султан, присев позади Тимура, тихо сказал. «Обозы вышли из города». Остались только ваши джигатаи и тот тумень, который вы оставляете мне. Не ответив ему, Тимур поднялся. — Братья! — голос его прогремел зычно, как на поле битвы, докатившись до отдаленных уголков сада. Гости замерли, зажав в руках куски мяса или горсти жирного риса. — Завтра нам надо идти. Собирайтесь! Ранним утром над крепостью взрывели Карнаи. Народ Самарканды кинулся на улицы, еще не зная, встречать ли кого, провожать ли. Было 10 сентября 1399 года. Из крепости уходило войско. Оно было невелико, словно повелитель вышел куда-то неподалеку. Он ехал в темном простом халате, как случалось ему проезжать по городу, когда он переезжал из дворца во дворец или из сада в сад. Тащился обоз, окруженный войнами, и тоже был он невелик. Мухаммед-Султан ехал с дедом, провожая его до Бухары. Царевич оставался правителем страны, и дед припоминал, не забыл ли он о чем-нибудь предупредить внука. Перед закатом войска миновали пригородные сады, и раскрылась степь, выгоревшая под летним солнцем. Из-под коней взлетали кузнечики, тяжело перелетала ожиревшая саранча, вспыхивая алыми крыльями, погасавшими, едва она касалась земли. Улугбек, сидя в бабушкиной кабульской орбе, длинной, узкой, длинный, Укрытый плотными китайскими шелками, Которым ни зной, ни дожди не страшны, Смотрел сквозь щель на саранчу На зеленые пятна сочных колючек, Устоявших против зноя и против безводья. Стаи птиц пролетали стороной, Низко стелясь над степью. Розовые скворцы спускались на саранчовые стаи, А саранча ползла, тяжело взлетая, Похрустывая под колесами, налипало на ободье. От колес отбегали огромные пауки, волоча мертвую саранчу, Чтобы растерзать и сожрать ее в укромной канавке. Войско шло, обгоняя арбы, проезжали войны. Всюду по пути ждали их высланные загодя обозы и припасы. Благодаря такому порядку войско шло налегке, шло быстро. Все ждало его впереди, отдых, еда, оружие. Впереди ждали битвы, победы, добычи. Темнело. Лугбек лежал, глядя на меркнущую степь сквозь крутящиеся спицы кабульского колеса. Узкая кровавая полоса растеклась понад землей в той стороне, куда шло войско. Впереди уже стоят на те дедушкины войска, которым приказано присоединиться к нему по пути на запад. Крутились колеса арб. Мальчик лежал в арбе, Глядя, как погасла заря, как загорались, вспыхивали над степью большие белые звезды. Сквозь птицы крутящегося колеса он смотрел на эти странные привлекательные звезды, словно с каждым поворотом колеса приближаясь к ним. Арба укачивала его, он засыпал, но, борясь со сном, снова взглядывал, любуясь, как темна самаркандская ночь. Как тихо.